Глава 20. Сражение под землёй. 4 декабря, 15 часов 13 минут в Шесур. Пайнтэр обвёл взглядом импровизированную больничную палату. После укола успокоительного голова у него была словно затянута паутиной, однако теперь он уже мог мыслить отчётливо. Он видел, как Кассандра вошла в палату. Её подтолкнула буря, швырнув следом песок. Потребовались усилия двоих человек, чтобы снова закрыть дверь. Из обрывков услышанного Пейнтер понял, что попытка продолжить преследование беглецвов по какой-то причине закончилась провалом, однако подробностей он не знал. И тем не менее, по уверенной походке Кассандры, по её приподнятому настроению, Пейнтер заключил, что она ещё не признаёт себя побеждённой. Как всегда у неё уже был готов новый план. Поймав на себе мутный взгляд пентера, Кассандра подошла к нему и плюхнулась на соседнюю койку. Охранник, представленный к пентеру, выпрямился в присутствии командира. Кассандра достала пистолет и положила на колени. Неужели это конец? Краем глаза пентер увидел голубой кружок на экране компьютера. По крайней мере, София ещё жива. К настоящему времени она отошла от шизора достаточно далеко, двигаясь строго на север. Вертикальная координата показывала, что София по-прежнему находится под землёй на глубине свыше 300 футов. Кассандра махнула рукой отцелая охранника. Почему бы тебе не покурить? Я сама немного по караулу пленника. Служусь. Благодарю вас, мэм. Не дожидаясь, когда она передумает, охранник сорвался с места. Пейнтер уловил в его голосе страх. Нет никаких сомнений в том, как Кассандра командует своими людьми. Железный кулак и устрашение. Кассандра потянулась. Итак, Кроу. Винтер стиснул под одеялом кулак, сознавая, что всё равно не может ничего сделать. Он был прикован наручниками за щиколотки к койке, а Кассандра держалась вне досягаемости. Что тебе от меня нужно, Санчес? Ты пришла позлорадствовать? Нет. Я просто хотела сообщить, что ты, кажется, пробудил интерес у моего руководства. Более того, твоё плетение вероятно поможет мне подняться на несколько ступеней в иерархии гильдии. Пейнтер удивлённо посмотрел на неё. Оказывается, Кассандра пришла не злорадствовать, а хвалиться. Гильдии? Значит, вот кто тебе платит. Что я могу сказать? Я не жалуюсь. Кассандра пожала плечами. Полный социальный пакет вплоть до пенсионного обеспечения и похороны с воинскими почестями. Разве плохо? Пейнтер увидел в её голосе смешанное уверенности и презрения. Кассандре это совсем не шло. Определённо у неё был план, который позволял ей рассчитывать на победу. Почему ты связала судьбу с гильдией? спросил Пейнтер. Она смирила его взглядом, беспомощного, распростёртого на койке. Её голос прозвучал снисходительно, но при этом жёстко. Истинную власть могут получить только те, кто ради достижения своих целей готов преступить все законы. Порядки и правила лишь ослепляют и связывают нас путами. Я знаю, каково чувствовать себя бессильным. Её взгляд устремился прочь, в прошлое. Пайтер ощутил за словами бездонное горе, и тем не менее тонко Сандры не допускал сочувствия. «Я, наконец, освободилась, перейдя границу, пересечь которую осмеливаются очень немногие. И за этой чертой я обрела власть. Я никогда не вернусь назад. Даже ради тебя!» Пейнтер понял, что убеждать ее бесполезно. «Я пыталась предупредить тебя еще тогда», — продолжала Кассандра. «Если обижать гильдию слишком часто, она имеет склонность кусаться в ответ. Так вот...» Моё руководство прониклось к тебе особым интересом. По Интерру доводилось слышать о гильдии. Шепотом передавались слухи об организации, созданной по подобию террористических ячеек. Её руководство окутано непроницаемой тайной. Гильдия осуществляла свою деятельность по всему земному шару, не имея никаких национальных предпочтений. Хотя по слухам зародилась организация из пепла распавшегося Советского Союза. И её костяк состоял из российской организованной преступности и бывших сотрудников КГБ. Но ну со временем гильдия переползла за государственные границы, словно побеги ядовитого плюща. Помимо этих общих сведений об организации, почти ничего не было известно, кроме того, что она действовала безжалостными и кровавыми методами. Цели гильдии были просты: деньги, власть, влияние. Если в её руки попадёт источник антивещества, Это станет ни с чем не сравнимым трофеем, тогда она сможет шантажировать целые государства, продавать антивещество в небольших количествах диктаторским режимам и террористическим группировкам, а остановить гильдию будет уже нельзя. Пинтер всмотрелся в лицо Кассандры, как глубоко пустила гильдия корни в Вашингтоне. Он вспомнил своё сообщение по электронной почте, Теперь ему был известен, по крайней мере, один человек, продавший Сигильдии. Кроу представил себе лицо Шона Макнайта. Вся эта операция с самого начала была обречена на провал. Пейнтер бессильностью снул кулаки. Подавшись вперёд, Кассандра оперлась локтями на колени. Когда всё будет кончено, я упакую тебя в коробку, перевяжу ленточкой с бантиком и доставлю руководству гильдии. Твой мозг препарируют, словно дохлую рыбину. Пентер покачал головой, но даже он сам не смог бы сказать, что именно он отрицает. Мне лично доводилось наблюдать за методами допросов, которыми пользуются наши специалисты, продолжала Кассандра. Впечатляющая работа. Один тип из британской MI5 попытался проникнуть в сеть гильдии в Индии, и его так обработали, что он мог лишь жалобно скулить, словно побитый щенок. Впрочем, мне до этого никогда не приходилось видеть, как с человека снимают скальп. Как затем вставляют в череп электроды. Очаровательное зрелище. Хотя зачем я тебе всё это рассказываю? Тебе предстоит испытать эти радости на себе. Поинтер даже представить себе не мог, насколько низко пала эта коварная женщина. Как он мог не заметить рядом с собой смертельную язву? Как он едва не отдал ей своё сердце? Ответ был ему известен. Сын пошёл по стопам отца. Отец Пейнтера женился на женщине, которая, в конце концов, его зарезала. Как его отец не разглядел черную душу женщины, с которой связал свою жизнь, которая спала с ним рядом каждую ночь и родила ему ребенка? Неужели это какая-то генетическая слепота, которая передается из поколения в поколение? Пейнтер украдкой взглянул на голубой кружок на экране компьютера. При мысли о Софии у него по всему телу разлилось тепло. Это была не любовь. По крайней мере, ещё не любовь. Однако это чувство было гораздо глубже просто уважения и дружбы. Поинтер ухватился за эту возможность, за скрытый у него в душе потенциал. Значит, на свете есть хорошие женщины, чьи сердца такие же искренние, как и его собственные, и он сможет их любить. Поинтер перевёл взгляд на Кассандру. Ярость схлынула. Должно быть, Кассандра прочла что-то у него на лице. Она ожидала найти обреченность, но вместо этого встретила спокойствие и непоколебимую решимость. У нее в глазах появилось смятение, за которым Пейнтер разглядел более глубокое чувство, мучительную боль, сверкнувшую лишь на мгновение. Но безудержная злоба тотчас сожгла до тла в ней все прочие чувства. Кассандра резко вскочила, схватив пистолет. Пейнтер продолжал спокойно смотреть на нее. «Пусть она пристрелит его прямо сейчас». Это будет лучше, чем попасть в руки к её начальству. Кассандра издала звук, нечто среднее между смешком и всхлипыванием. Пусть тобой займётся священник, но я, пожалуй, приду полюбопытствовать. Священник, его лицо будет последним, что ты увидишь в своей жизни. Кассандра круто развернулась и направилась к двери. Пейнтеру показалось, что в её последней фразе он услышал страх. Голос Кассандры прозвучал в точности так же, как голос охранника, оставившего комнату несколько минут назад. Этот страх перед тем, кто занимает более высокое положение, будучи человеком беспощадным и жестоким. Пейнтер неподвижно застыл на койке. Остатки паутины, сотканной деянием успокоительного, сгорели во внезапно вспыхнувшем пламени прозрения. Пейнтер закрыл глаза, оглушённый догадкой священник В этом мгновении Пейнтер со всей определённостью понял, кто именно возглавляет гильдию или, по крайней мере, направляет руку Кассандры. Всё оказалось гораздо страшнее, чем он предполагал. 16 часов 4 минуты. "Должно быть, это дворец царицы", сказала Амаха. София смотрела на огромное строение, которое возвышалось на противоположной стороне внутреннего дворика, залитое чёрным стеклом. Амаха водил лучом фонарика по величественному зданию. На квадратном основании стояла круглая четырёхэтажная башня, увенчанная зубчиками. Башню украшали арки из выдутого стекла, которые поддерживали балконы, выходящие на город. Перила и стены были усыпаны сапфирами, бриллиантами и рубинами. В отдалённых голубоватых всполохах, искрящихся под сводами пещеры, тускло сияли золотые и серебряные крыши. И тем не менее, София окинула здание критическим взглядом. По-моему, это точная копия разрушенной цитадели на поверхности. По взгляни на размеры, на форму основания, полное совпадение. Господи, Саффи, ты права. Амаха шагнул во внутренний дворик. Овнесённый с двух сторон стенами, он заканчивался огромной аркой. София оглянулась. Дворец, не было никаких сомнений, что это действительно царский дворец. возвышался у дальней стены пещеры на самой окраине Убара. Остальной город извилистыми, петляющими улицами спускался к озеру террасами, лестницами, крутыми уклонами. Повсюду возвышались колонны. «Давай заглянем внутрь хотя бы одним глазком», — предложил Амаха. Он направился вперед. За ним последовал клей. Кара помогла подняться Лулу. Хаджа несколько оправилась от первого потрясения. Всю дорогу сюда им постоянно попадались высушенные тела, погребенные в стекле. В основном частично, но некоторые и целиком. Везде, куда не падал взгляд, из стекла торчали человеческие останки, застывшие в агонии, зловещие деревья скелеты, протянувшие и сохшие мумифицированные конечности. Позы говорили о невыносимых мучениях. Одна женщина, прислонившаяся к стеклянной стене, погрузилась в нее почти полностью – пытаясь защитить ребёнка, которого держала в вытянутых руках, словно подношение богу, но молитва её не была услышана. Ребёнок лежал у неё над головой, заключённый в стекло. Подобные свидетельства трагедии можно было увидеть везде. Судя по всему, когда-то численность населения Убара подходила к 1000 человек. Элита, расположенного наверху города, все, кто удостоился расположения царицы, знать, чиновники, ремесленники, все погибли. Хотя царица запечатала «Мертвый город» и никогда больше не говорила о нем, какие-то слухи все же просочились. София вспомнила две сказки из «Тысячи и одной ночи». В историях «Город из меди» и «Окаменевший город» повествуются о поселении, жители которого застыли во времени, превратившись в медь или в камень. Однако действительность оказалась гораздо страшнее. Амаха приблизился ко входу во дворец. На то, чтобы исследовать всё это, потребуется десятилетие. Вы только посмотрите, какая мастерская обработка стекла, заговорила Кара. У Бар процветал на протяжении тысячи лет. В распоряжении города имелся источник такой энергии, ничего подобного которому не было ни до того, ни после. Человеческий разум обязательно найдёт применение этой энергии. Она будет работать на пользу людям. Весь этот город является свидетельством изобретательности человека. София поймала себя на том, что не разделяет энтузиазма сестры. У бар представлял собой некрополь, город мёртвых. Это было свидетельством не столько изобретательности, сколько мучений и ужаса. В течение 2 часов маленькая группа взбиралась вверх по городским улицам, пытаясь установить причину разыгравшейся трагедии. Но вот они дошли до самой вершины, но так и не смогли обнаружить никаких указаний на то, что же именно произошло. Остальные задержались внизу. Корал продолжала работать, проводя заумные эксперименты. Ей помогал Денни, в котором внезапно проснулась страсть к физике, или скорее к блондинке-физику шести футов роста. Похоже, Корал что-то нашла. Перед тем как София направилась в город, Корал обратилась к ней со странной просьбой. Ей было нужно взять пробы крови у Софии и кое-кого из Рахим. София согласилась, и Корал, отказавшись объяснить, чем была вызвана такая странная просьба, Тотчас же приступила к работе. Тем временем Барак и Рахим разошлись в разные стороны, чтобы попытаться найти выход из этой гигантской подземной гробницы. Амаха прошёл во внутренний дворик царского дворца. Посреди площадки на постаменте из чёрного стекла, выполненного в виде человеческой ладони, лежала огромная железная сфера диаметром 4 фута. София обошла вокруг, не отрывая от неё глаз. Определённо, скульптура олицетворяла прикосновение царицы к железным предметам, источнику энергии, благодаря которой процветал Убар. София обратила внимание на то, что Лулу также изучает взглядом сферу, но теперь в глазах Хаджи больше не было благоговейного восхищения. Его место занял безотчётный ужас. Все прошли дальше. Взгляните кого-то на это. Амаха поспешил вперёд. Он подошёл к другой скульптуре, на этот раз из песчаника, водружённой на стеклянный пьедестал. Она стояла с одной стороны от сводчатого входа во дворец. София посмотрела на закутанную в плащ фигуру с длинным жертвенным светильником в руке. Изваяние близнец того, в котором было спрятано железное сердце. Но только на этом прекрасно сохранились все мелкие детали, проработанные с поразительным мастерством. Затейливые складки ткани, крошечный каменный огонёк на кончике светильника, мягкие черты лица, определённо принадлежавшего молодой женщине. София в нофя ощутила прилив воодушевления. Она перевела взгляд на противоположную сторону арки. Там стоял другой пьедестал из чёрного стекла, но изваяние отсутствовало. Царица взяла оттуда свою собственную статую, чтобы спрятать в первый ключ, сказала София. Амаха кивнул и поместила его в гробницу Наби Амирана. Кара и Лулу остановились под сводом входа во дворец. Кара посветила внутрь фонариком. "Подойдите, посмотрите сюда". София и Амаха поспешили к ней. За аркой начинался короткий коридор. Кара провела лучом фонаря по стенам. Те засветились богатыми и сочными красками: коричневой, кремовой, розовой и бежевой. Мазки тёмно-синей и бирюзовой. Это песок, смешанный со стеклом, определила Кара. Софии уже приходилось видеть подобные произведения искусства, картины, выполненные разноцветным песком и сохраняемые под стеклом. Но только в данном случае рисунки находились внутри стекла. Они покрывали стены, потолок, пол, изображая оазис в пустыне. Над головой лучами золотистого песка светилось солнце, окружённое белыми и голубыми завитками неба. По обе стороны качались финиковые пальмы, а вдалике, манящим сапфиром, синело маленькое озеро. Одну стену покрывали красные барханы, исполненные такими богатыми оттенками цвета, что так и хотелось ступить на них ногой. Пол коридора был усыпан песком и камнями, вмурованными в стекло. Исследователям не оставалось ничего другого, кроме как войти во дворец. После кошмаров остального города красота дворца бальзамом пролилась на сердце. Прихожая, длиной всего несколько коротких шагов, привела в просторную залу, за которой следовала анфилада сводчатых комнат, уходящих вглубь. Справа поднималась винтовая лестница на верхние этажи, и повсюду под стеклом песок создавал панорамные картины пустыни, моря и гор. Именно так была украшена первоначальная цитадель произнёс она, хоросуждая сам с собой. И царица попыталась возсоздать здесь то каменное строение, превратив стекло в песчаник. А может, к этому добавилось стремление к уединению, заметила София. Когда внутри горел свет, через стеклянные стены был бы виден каждый шаг царицы. Они разбрелись по залу, зачарованные увиденным. София невольно остановилась перед одной картиной напротив входа. Это было то, что первым делом видели входящие в просторное помещение. Картина изображала пустыню. Заходящее солнце удлинило тени, окрасив небо в тёмно-синий цвет. На фоне заката вырисовывалась башня с плоской крышей, очертания которой показались Софии смутно знакомыми. К зрителю приближалась фигура в плаще, несущая светильник. С крыши башни проливалась россыпь блестящего песка, изображающего лучи света. Крупинки, кварца и кремния сверкали словно алмазы. «Открытие у бара», — объяснила Лулу, приблизившись к Софии. «Этот образ передавался из поколения в поколение. Царица Савская, еще будучи маленькой девочкой, заблудилась в пустыне, но нашла в ней укрытие и благословение». К ним подошел Амаха. Это сооружение с лучами света наверху похоже на цитадель. Теперь и София поняла, почему башня показалась ей знакомой. В сравнении с остальными картинами это изображение было очень грубым. Вероятно, его сделали гораздо раньше. По обе стороны от него картины на стенах изображали убар на поверхности и убар под землёй. Самыми заметными элементами были дворец и цитадель. София прошла от одной картины к другой. Она остановилась перед изображением убора подземного, выполненного синим и чёрным песком. Поразительное мастерство, тщательная проработка деталей. София даже смогла различить две статуи, стоящие по обе стороны от сводчатого входа. Единственной дополнительной деталью была фигурка девушки в плаще, которая стояла посреди дворика, царица убора. София прикоснулась к изображению, стараясь понять своего далёкого предка. Здесь погребено столько тайн, многие из которых так и не суждено быть раскрытыми. Пора возвращаться, наконец промолвила Кара. София кивнула. Они с неохотой двинулись в обратный путь. От дворца к озеру вела широкая улица. София шла рядом с Хаджой. Кара помогала старухе спускаться по ступенькам. Дорогу озаряли бесшумные искры голубого огня. Лишь амах не стал гасить фонарик. Остальным не хотелось освещать картины ужаса вокруг. На них давила тишина покинутого города, какую обычно можно найти лишь в храмах, мавзолеях и глубоких пещерах. В сыром воздухе пахло электричеством. Однажды Софии пришлось проходить по улице, на которой произошёл несчастный случай. В грозу ветер оборвал высоковольтный провод, оголённый конец шипел и плевался искрами. Сейчас в воздухе стоял именно такой запах. София почувствовала себя неуютно, вспомнив о сиренах спецмашин, крови, внезапно разигравшейся трагедии. Что будет с ними дальше? 16 часов 25 минут. Амаха следил взглядом за Софией, которая шла рядом с Хаджой по стеклянному спуску. От молодой женщины осталась только бледная тень. Амахе хотелось подойти к ней, утешить. Но он боялся, что его знаки внимания окажутся нежелательными. Ему уже приходилось видеть такое выражение на лице Софии. После Тель-Авива у неё было желание свернуться в клубок и отгородиться от окружающего мира. И тогда Амаха также оказался неспособным утешить её. К нему приблизилась Кара. Во всех её движениях сквозила безмерная усталость. Покачав головой, она тихо промолвила: "София по-прежнему тебя любит". Амаха споткнулся, дёрнув лучом фонарика в сторону, но тотчас же выпрямился. Кара продолжала: "Тебе достаточно лишь попросить извинения". Амаха открыл было рот, но затем молча закрыл его. "Жизнь сложная штука, но любовь не должна быть такой", голос Кары стал резче. "Чёрт возьми, Индиана, будь же хоть раз в жизни настоящим мужчиной". Остановившись, Амаха опустил фонарик вниз. Оглушённый, он не мог пошевелиться. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы заставить онемевшие ноги двигаться снова. Остаток пути через город он прошёл молча. Наконец, впереди показалось озеро. Камаха обрадовался обществу. Барак до сих пор не вернулся. Он всё ещё продолжал поиски. Однако большинство рахим уже возвратились к причалу. Мало кто мог вынести блуждание по городу мёртвых в течение длительного времени. Женщины, наконец увидевшие свой давно покинутый дом, были мрачнее тучи. Увидев Амахуда, не поспешил к нему. Доктор Новак обнаружила кое-какие загадочные вещи. Пойдём, посмотришь сам. Все прошли к причалу, где Корал устроила импровизированную лабораторию. Когда она подняла взгляд, у неё в глазах сверкнуло затравленное выражение. От одного из приборов остались расплавленные обломки, над которыми ещё поднимался дымок. Сильно пахло горелой изоляцией. Что произошло? спросила София. Корал покачала головой. Несчастный случай. А что вам удалось выяснить? спросила Маха. Корал повернула к ним жидкокристаллический дисплей. Сбоку бежали столбцы цифр. В главном окне были представлены схематические рисунки. Первыми же своими словами Корал завладела всё общим вниманием. Доказательство существования Бога можно найти в воде. Амаха поднял брови. Не сочтёте за труд прояснить, или это всё, что вам удалось состряпать, какая-то шарлатанская теория? Это не теория, а факт. Ну давайте начнём с самого начала. Да будет свет. Так далеко углубляться не обязательно, доктор Дан. Начнём со основ химии. Молекула воды состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. H2O, уточнила Кара. Коралки внуло. Необычное то, что молекула воды является изогнутой. Она показала на первый рисунок. Именно этот изгиб придаёт молекуле воды небольшую полярность. Отрицательный заряд сосредоточен на том конце, где находится атом кислорода, положительный где атомы водорода. Кроме того, изгиб позволяет воде образовывать странные структуры, как, например, лёд. И что же странного в алде, спросил Амаха. Если вы будете и дальше мешать, нахмурилась Корл. Индиану, дай ей договорить. Корл с благодарностью кивнула Кари. Когда вещество переходит из газообразного состояния в жидкое, а затем в твёрдое, оно каждый раз становится более компактным, более плотным, занимает меньше места, но только не вода. Вода достигает максимальной плотности при температуре 4 градуса по Цельсию, до того, как замерзает. А когда вода, наконец, превращается в лед, изогнутые молекулы образуют необычную кристаллическую структуру, в которой появляются дополнительные пустоты. «Лед», — пробормотала София. «Лед имеет меньшую плотность, чем вода, гораздо меньшую, поэтому он плавает на поверхности воды. Если бы не это обстоятельство, на Земле не было бы жизни». «Лёд, образуясь на поверхности озёра и океанов, постоянно тонул бы, сокрушая всё, что находится в толще воды, не позволяя первым биологическим формам выжить. Кроме того, плавающий на поверхности лёд сохраняет тепло в воде и таким образом не уничтожает жизнь, а защищает её». «Но какое отношение это имеет к антивеществу?» – спросила Маха. «Я как раз подошла к этому». Просто сначала нужно было упомянуть об особенностях молекулы воды и её способности образовывать странные структуры. Ибо существует ещё один способ объединения молекул воды. Этот процесс постоянно происходит в обыкновенной воде, однако образовавшееся соединение распадается через наносекунды. В земных условиях оно слишком нестабильно, но в космическом вакууме вода существует именно в этой форме. Корал указала на следующий схематический рисунок. Вот двухмерное изображение 20 молекул воды, соединившихся в эту сложную структуру. Она называется правильным додекаэдром. Корал показала на третий рисунок. Посмотрите на додекаэдр в трёх измерениях. Похоже на полую сферу, заметил Амаха. Корал кивнула. В каком-то смысле это действительно так. Додекаэдр также известен как шарик Баки. Название это он получил в честь американского инженера-строителя Бакминстера Фуллера. Значит, в космическом пространстве подобные водяные додекаэдры встречаются часто, сказала София. Но на Земле они живут лишь краткое мгновение. Всё дело в стабильности. Тогда зачем вы рассказываете нам всё это? спросила Кара. Денни, стоявший у них за спиной, нетерпеливо приподнялся на цыпочки. Он указал на озеро. Вот эта вода кишит додекаэдрами, которые существуют стабильно и даже не думают распадаться. Да, значительная часть озера состоит именно из шариков баки, подтвердила Корал. Как такое возможно? спросила София. Что делает додекаэдры стабильными? То ради чего мы сюда пришли, сказала Корал, уставившись на воду. Антивеществом. Амаха шагнул к ней. Корал нажала несколько клавиш. Антивещество и вещество, являясь противоположностями, притягиваются друг к другу. Именно по этой причине на Земле невозможно встретить антивещество, в то время как вещество находится повсюду. Антивещество тотчас же аннигилирует, вступая в контакт с веществом. В лаборатории Европейского центра физики высоких энергий в Швейцарии учёным удалось получить частицы антивещества Если в течение коротких промежутков времени удержать их в сильном магнитном поле в вакууме, то же самое делают шарики Баки. "Как им образом?" спросил Амаха. Он заглянул через плечо Корал, которая вывела на экран новый рисунок. "Шарики Баки обладают способностью вести себя подобно микроскопическим магнитным камерам. В центре каждого додекаэдра находится абсолютная пустота вакуум. И там внутри может существовать антивещество." Коралл указала на заключенный в сферу шарик, обозначенный буквой А. В свою очередь и антивещество оказывает на шарик Баки благотворное влияние. Его воздействие на молекулы воды укрепляет додекаэдр, делает его достаточно прочным для того, чтобы он существовал стабильно. А поскольку атом антивещества со всех сторон окружен молекулами воды, он находится в равновесии в центре сферы, не имея возможности вступить в контакт с веществом. Корэл обвела взглядом собравшихся. "Стабильное антивещество", пробормотал Амаха. Корэл вздохнула. "Оно остаётся стабильным до тех пор, пока не получает сильный заряд электричества или не подвергается воздействию сильного магнитного поля или радиации". Корэл бросила взгляд на дымящиеся обломки одного из приборов. "В любом из перечисленных случаев равновесие нарушается". Шарик баки разрушается, антивещество вступает в контакт с молекулой воды и аннигилирует, выделяя огромное количество энергии. Вот и ответ на вопрос, какова природа неисчерпаемого источника энергии. Наступило молчание. Но как сюда попало всё это антивещество? наконец спросила Кара. Ответил Денни. Мы как раз обсуждали это перед тем, как вы вернулись. Сложили вместе элементы мозаики и выдвинули одну гипотезу. «Помнишь, Амаха, трясясь в машине, мы говорили о колебаниях земной оси, которая вызвала превращение этих мест из плодородной саванны в безжизненную пустыню?» «Это произошло 20 тысяч лет назад», — кивнул брат. Дэнни продолжал. «Доктор Новак выдвинула постулат, согласно которому метеорит, состоящий из антивещества, достаточно больших размеров, чтобы уцелеть при прохождении через толщу атмосферы, упал на Аравийский полуостров, взорвался и через пористый песчаник проник глубоко под землю, образовав этот стеклянный пузырь. Все дружно обвели взглядом своды пещеры. Заговорила Корл. "Должно быть, взрыв повлиял на систему магматической воды. Его отголоски распространились по всему подземному водоносному слою, отчего весь земной шар в буквальном смысле содрогнулся. Сила воздействия оказалась достаточной для того, чтобы повлиять на полярность магнитного поля Земли. или на ее вращение вокруг оси. Что бы ни произошло, здешний климат резко изменился, и Эдем превратился в пустыню. «И этот катаклизм привел к образованию данного стеклянного пузыря», — снова подхватил Денни. Взрывная волна и тепловая энергия, выделившиеся при столкновении, спровоцировали лавинообразное образование водяного тумана с одновременным отторжением атомов и молекул антивещества — Когда температура понизилась, в этой замкнутой пещере вода с конденсировалась вокруг атомов антивещества, образовав стабильные шарики баки. После чего на протяжении десятков тысяч лет всё здесь оставалось в полной неприкосновенности, до тех пор, пока кто-то не наткнулся на эту долбаную пещеру, пробурчал Амаха. Он представил себе, как племя кочевников, вероятно, искавшее источник воды, случайно набрело на подземное озеро. Несомненно, они быстро узнали о странных свойствах воды, обладающей неисчерпаемыми запасами энергии, равным которому в древнем мире ничего не было. Можно предположить, кочевники скрыли свою находку, защитили её от посторонних глаз, и как верно заметила Кара, человеческий разум быстро нашёл способ её использовать. Амаха вспомнил многочисленные фантастические легенды о Аравии, Гавры самолёты, волшебники и колдуны, обладающие невероятным могуществом, зачарованные предметы всех форм и размеров, джинны, приносящие магические дары. Не намекало ли всё это на тайну, скрытую под землёй? А как же ключи и другие предметы? спросил Амаха. Вы что-то говорили о магнетизме? Корал кивнула. Я даже не могу представить, какими совершенными технологиями обладали эти древние. Они имели доступ к источнику энергии, для постижения которого нам потребуется вероятно десятилетие. Взгляните на то, как они умели обрабатывать стекло и камень, создавать сложные ключи, в которых использовалась магнитная энергия. Кара обвела взглядом мёртвый город и заключила: У них было тысяча лет на то, чтобы отточить мастерство. Корал пожал плечами. Готова поспорить, Жидкость, которая находится внутри ключей, это вода, взятая из этого озера. Каждый додекаэдр воды обладает крошечным зарядом. Если все заряды направить в одну сторону, железный сосуд, в который налита вода, намагнитится, а поскольку шарики баки развернутся в соответствии с магнитным полем железа, они останутся стабильными и не распадутся. А как же железный верблюд из Британского музея? спросила София. Он ведь взорвался. Цепная реакция с высвобождением большого количества энергии, объяснил Денни. Должно быть, на шаровую молнию воздействовала странная полярность наполненного водой сердца. Вероятно, на намагниченное железо притянула её. Посмотрите на своды пещеры, под ними скапливаются заряды статического электричества, порождённые песчаной бурей. Амаха поднял глаза вверх. Ему показалось, что электрическая иллюминация светится ярче, чем прежде. Денни закончил. Таким образом, шаровая молния отдала свой электрический заряд железу, мгновенно наполнив его энергией. Эта энергия оказалась слишком много. Произошёл взрыв страшной силы. Вмешалась Корал. Готова поспорить, что взрыв произошёл исключительно потому, что раствор антивещества уже был в значительной степени выведен из стабильного состояния остаточным радиационным излучением атомов урана, находившихся в железе. Воздействие этой радиации сделало шарики баки крайне неустойчивыми. А что можно сказать про это озеро, про Бармато-Ламаха с опаской глядя на чёрные воды? Корал нахмурилась. Имеющиеся у меня в распоряжении приборы слишком грубы, чтобы провести надлежащий анализ. Я не смогла обнаружить здесь никаких следов радиационного излучения, однако это ещё не означает, что оно действительно полностью отсутствует. Возможно, и его источник находится где-то в другой части озера. Если это окажется возможно, надо будет направить сюда специально снаряжённую исследовательскую экспедицию. Клей Бикшоп скрестил руки на груди. Он впервые вмешался в разговор. Так, что же всё-таки произошло здесь в третьем веке нашей эры? Откуда все эти тела, погребённые в стекле? Разыгравшаяся катастрофа стала следствием взрыва. Корэл с сомнением покачала головой. Точно сказать не могу, но никаких свидетельств взрыва мне пока что обнаружить не удалось. Возможно, произошёл какой-то несчастный случай, один из экспериментов окончился неудачей. В этом озере сосредоточенная энергия не бывала и силы. Она бросила взгляд на город, затем посмотрела на Софию. Доктор Алмаз, я должна сообщить вам ещё одну вещь. Речь идёт о составе вашей крови, начала объяснять Корал. Но прежде чем она успела что-либо добавить, новый звук заставил всех обернуться в сторону озера. Это был глухой рёв двигателей. Все застыли. Звук быстро приближался, нарастая. Водные мотоциклы. На противоположном конце озера сверкнула яркая вспышка, а заряя воду в багрянец, отразився от своды стен. В воздухе по пологой дуге пронеслась сигнальная ракета, следом за ней вторая. Нет, это были не сигнальные ракеты. Огненные шары летели на город, прямо на тех, кто находился у причала. Реактивные снаряды, зарал Амаха. Всем в укрытие. 16 часов 42 минуты. Пейнтер выжидал, когда у него появится шанс. Домик из шлакоблоков, в котором был устроен госпиталь, содрогался от бесчинства стихии. Ветер швырял песок в двери и заколоченные окна. Казалось, внутрь рвётся какой-то разъярённый хищник, голодный, упрямый, полный решимости, опьянённый жаждой и крови. Буря выла и ревела, демонстрируя свою необузданную силу. Кто-то из раненых включил радио. Диксиленд. Но музыка звучала жалко и слабо на фоне непрекращающегося буйства бури. Разигравшаяся стихия уже начинала проникать в убежище. Ветер задувал под дверь песок, который со свистом струился и извивался по полу множеством змей. Сквозь щели в окнах проникали шумные вздохи пустыни, приносящие облака пыли. Воздух в импровизированной больничной палате стал затхлым, пропитался запахом крови и лекарств. В лазарете оставались только раненые, санитар и двое охранников. Полчаса назад Кассандра увела всех остальных, собираясь спуститься под землю. Пейнтер украдкой взглянул на экран портативного компьютера. На нём по-прежнему вращался голубой кружок, отмечающий местонахождение Софии. Она была в 6 милях к северу от Шесура, где-то глубоко под землёй. Пейнтер надеялся, светящийся кружок означает, что она ещё жива. Правда, микропередатчик не исчезнет вместе с человеком, в тело которого вживлен. То, что он продолжает посылать сигнал, еще ни о чем не свидетельствует. И все же по постоянно изменяющимся координатам можно было сделать вывод, что София находится в движении. Пейнтеру хотелось верить, что она жива. Но надолго ли? Время физическим бременем давило на него. Пейнтер слышал, как с авиабазы Тумрайт прибыли вездеходы, Доставив новое снаряжение и оружие, караван подошёл к Шесуру как раз тогда, когда песчаная буря достигла апогея, и всё же отряду удалось прорваться сквозь неё. Помимо нового оборудования, караван доставил 30 человек подкрепления, свежих, полных сил, вооружённых до зубов. В госпитале они вели себя как хозяева. Отборная элита гильдии, молча, без обычных шуток, бойцы сняли камуфляж и надели чёрные гидрокостюмы. Пейнтер украдкой наблюдал за ними, лёжа на койке. Кое-кто недовольно косился на него. Всем уже было известно о гибели Джона Кейна. Бойцы горели желанием оторвать Пейнтеру голову, но они быстро выходили из дома, возвращаясь в бурю. Пейнтер успел разглядеть в открытую дверь, как мимо прокатили, установленный на тележку водный мотоцикл. Гидрокостюмы и водные мотоциклы. Что обнаружила под землёй Кассандра? Накрытый одеялом, Пейнтер лежал на госпитальной койке, раздетым до трусов и прикованным за щиколотки наручниками к кровати. Но он не терял надежды и продолжал искать выход из положения. У него имелось только одно оружие игла от одноразового шприца длиной в дюйм. Несколько минут назад, когда охранников отвела распахнутая порывом ветра дверь, Пейнтеру удалось стащить иглу со столика. Усевшись в кровати, Пейнтер протянул руку к книге. Развалившийся на соседней койке охранник поднял пистолет с изгиба локтя. «Ну-ка, ляг на место!» Пейнтер послушно подчинился, виновато оправдываясь. Пятка зачесалась. «Придется потерпеть твою мать!» Пейнтер притворно вздохнул. Ему удалось зажать иглу между пальцами ноги. Теперь оставалось дождаться, когда что-то отвлечет внимание стража. Пейнтер подвинул свободную ногу ближе к прикованной. Теперь предстояло отомкнуть замок наручников. Очень непростой фокус, если заниматься этим вслепую пальцами ноги. Однако, где хотение, там и умение. Закрыв глаза, Пейнтер осторожно шевелил ногой под одеялом. Наконец, он с удовлетворением ощутил, как давление на прикованную щиколотку исчезло. Теперь он свободен. Лёжа неподвижно, Пейнтер наблюдал за охранниками. Что дальше? 16 часов 45 минут. Кассандра стояла пригнувшись на носу надувной моторной лодки. Подвесной мотор работал на холостых оборотах. Кассандра разглядывала в приборно-ночного видения противоположный берег. Над стеклянным городом висели три ракеты, заливая его светом, который в бинокль казался ослепительным. Несмотря на всю напряжённость ситуации, Кассандра не смогла сдержать восторженного восклицания. Над водной гладью продолжал разноситься звон разбитого стекла. От одного из шести водных мотоциклов в сторону далёкого берега ушла по дуге очередная реактивная граната. Она разорвалась в городе, и вспышка на мгновение ослепила Кассандру. Той пришлось опустить бинокль. Осветительные ракеты окрасили город алыми и багровыми тонами. В неподвижный воздух поднялись густые клубы чёрного дыма. Вверху, под сводами пещеры, мерцали вспышки настоящие лазурно-голубой круговорот электричества. Картина разрушения была театрально прекрасна. Громкий треск пулемётных очередей привлёк внимание Кассандры к побережью. Вторая лодка лавировала вдоль берега и поливала его непрерывным огнём. В воздухе снова изогнулись дугами следы выпущенных реактивных гранат, которые через мгновение разорвались в городе. Стеклянные колонны падали, словно поваленные секвойи. Воистину захватывающее зрелище. Кассандра достала из кармана куртки портативный пеленгатор и посмотрела на жидкокристаллический дисплей. Светящийся голубой кружок двигался, перемещаясь всё выше и дальше от берега. Пока что обстрел велся только для того, чтобы оказать на противника психологическое воздействие. Бегите, пока можете. Веселье только начинается. 16 часов 47 минут. София вместе с остальными взбиралась по узкой винтовой лестнице. Повсюду вокруг голким эхом гремели взрывы, усиленные акустикой стеклянного пузыря. Воздух затянуло удушливым дымом. Все выключили фонарики и бежали в полной темноте. Рядом с Софией держался Амаха, помогавший Лулу. Сама София держала за руку маленькую девочку. При каждом взрыве София испуганно пригибалась, боясь, что наступил конец, что стеклянный купол вот-вот обрушится. маленькие пальчики судорожно стискивали её руку. Впереди и сзади бежали остальные Рахим. Кара вела другую старуху, Денни, Клей и Корал шли позади с детьми. Кое-кто из Рахим свернул в сторону, в переулки и на террасы. Остальные просто исчезли, бесследно растаяли, чтобы прикрывать отход. На глазах у Софии одна женщина сделала несколько шагов в тёмный переулок и вдруг исчезла. Возможно, всё объяснялось игрой теней, отражённых от бесчисленных стеклянных поверхностей, а может быть, это было проявление того дара, о котором говорила Лулу. Бегляцы достигли верха лестницы. София оглянулась назад. Отсюда открывалась панорама раскинувшегося внизу города и береговой линии. Висящие над головой осветительные ракеты озаряли город ярким алым светом. У причала Царское отхоу превратилось в дымящийся обугленный деревянный остров. Каменный причал был разрушен взрывом, в стеклянном берегу зияли глубокие воронки. Обстрел прекратился, заметил Амаха. Люди Кассандры приближались, пересекая озеро. Водные мотоциклы и надувные лодки, рассыпавшись веером, неслись к берегу, слаженно, словно группа воздушных акробатов. Перед ними в воде появились маленькие белые буруны, которые также быстро перемещались по озеру. Прищурившись, София разглядела людей в чёрных гидрокостюмах, верхом на крошечных моторных досках. На полной скорости они выпрыгивали прямо на берег, вскакивали на ноги, уже держа на изготовку автоматические винтовки и тотчас же разбегались по улицам и переулкам. Где-то внизу вспыхнула перестрелка. В воздухе понеслись стаями светлячков трассирующие пули. Послышались громкие хлопки выстрелов. Это столкнулись передовые силы Кассандры с эльергардом Рахим. Но продолжалась перестрелка недолго. Выпущенная с одного из водных мотоциклов реактивная граната взорвалась там, откуда защитницы города вели стрельбу. В ослепительной вспышке посыпалось разбитое стекло. София молила Бога о том, чтобы Рахим успели отойти. В этом была единственная надежда. Силы слишком неравны, и у противника многократный перевес в огневой мощи. Но куда бежать? Они заперты в стеклянном пузыре. Даже дхоу теперь уничтожена. Наконец, водные мотоциклы и надувные лодки тоже пристали к берегу, высаживая новых бойцов. Они будут охотиться за Рахим по всему городу, сметая всё на своём пути. Осветительные ракеты над головой начали гаснуть и опускаться на разрушенный город. Убар погрузился в темноту, озарённую лишь дождём голубых искр под сводами пещеры, расцветивших город во все оттенки синего. София подняла взгляд вверх, Буйство электрической энергии в вихре газообразных туч стали более яростными, словно их разозлило разрушение города. Где-то внизу снова вспыхнула перестрелка. "Нам нужно уходить отсюда", нетерпеливо произнёс Амаха, хватая Софию за руку. "Куда?" спросила та, обернувшись к нему. Амаха посмотрел ей в глаза. Ответа на этот вопрос у него не было. Шестнадцать часов пятьдесят две минуты. Песчаная буря продолжала колотить по стенам здания из шлакоблоков. От ее непрерывного рева нервы у Пейнтера натянулись до предела. Песок, пыль и сажа проникали внутрь сквозь малейшие трещины и щели. Ветер завывал. Настроение Пейнтера нисколько не улучшали сообщения о ходе боя, поступающие по рации с места событий. Судя по всему, это был полный разгром. Превосходящие силы Кассандры продвигались вперёд, практически не встречая сопротивления, сея вокруг смерть и разрушение. А те, кто находился в лазарете, были лишены возможности принять участие в кровавом пиршестве. "Выключите этот долбаный диксиленд", крикнул один из охранников. "Иди к чёртовой матери, Пирсон", огрызнулся санитар, накладывая повязку на кровоточащую рану. Пирсон резко обернулся. Слушай ты, собачье дерьмо. Второй охранник в это время находился в глубине палаты, где пытался нацудить воду из почти пустой пластмассовой канистры. Пейнтер понял, что лучшей возможности у него не будет. Он скатился молниеносно с койки, схватил пистолет, выкрутив руку охраннику и всадил ему в грудь две пули. Присев на колено, Пейнтер прицелился во второго охранника и сделал три выстрела, целясь в голову. Две пули нашли цель. Охранник повалился на пол, забрызгав кровью и мозгами стену. Отпрыгнув назад, пентер обвёл пистолетом помещение. Хотелось надеяться, что рёв бури заглушил звук выстрелов. Пентер смотрел на санитара краем глаза, следя за ранеными. На койке стонала, обливаясь кровью Пирсон. Пентер сказал санитару: "Если попытаешься выхватить пистолет, умрёшь, а этого человека ещё можно спасти. Выбор за тобой". Пейтс он подошёл к портативному компьютеру, нащупал его и захлопнув сунул под мышку. Санитар растерянно стоял с поднятыми руками. Пейнтер, не расслабляясь ни на мгновение, боком прошёл к выходу, нашёл на ощупь ручку и распахнул дверь. Порыв ветра едва не затолкал его обратно в комнату. Пейнтер шагнул в бурю, не потрудившись закрыть за собой дверь. Пробиваясь сквозь ветер и песок, он направился туда, откуда некоторое время назад донёсся шум остановившихся вездеходов. Пейнтер был босиком, в одних трусах, и песчинки царапали кожу железной щёткой. Он шёл вперёд, зажмурившись, а разглядеть что-либо всё равно было невозможно. Песок душил его с каждым вдохом. Пейнтер шёл, выставив перед собой пистолет. В другой руке он сжимал портативный компьютер, в котором находилась вся информация о гильдии и о Софии. Пистолет в вытянутой руке вдруг уткнулся в сталь первого из вездеходов. Как бы ни хотелось Пейнтеру забраться в него, он двинулся дальше вдоль ряда стальных машин. Сквозь рёв бури доносилось ворчание двигателей, работающих на холостых оборотах, чтобы подзаряжать аккумуляторные батареи. Пейнтер молил бога о том, чтобы двигатели всех вездеходов остались незаглушёнными. Где-то позади послышались крики. Разобрать слова было невозможно. Пейнтер пошёл быстрее, не взирая на сильный встречный ветер. Наконец он добрался до последней машины. Её двигатель урчал, словно довольный котёнок. Котёнок весом в 20 тонн. Скользнув вдоль борта, Пейнтер нашёл люк и попытался открыть его, преодолевая сопротивление ветра. Сделать это одной рукой ему не удалось. Пейнтер засунул пистолет за резинку трусов, которая под весом оружия поползли вниз. Поставив компьютер на гусеницу, он смог приоткрыть люк так, чтобы можно было протиснуться внутрь. Наконец, Пейнтер забрался в кабину, подхватил компьютер, захлопнул люк и запер рукоятку. Откинувшись на люк, Пейнтер выплюнул изо рта песок и вытер глаза, очищая брови и ресницы от пыли. Пули и частая дробь ударили в борт вездехода. Похоже, веселью конца края не будет. Быстро пробравшись в водительскую кабину, Пейнтер плюхнулся в кресло. Компьютер Кассандры он положил рядом. За лобовым стеклом кружил песок, принесший вечную ночь. Пейнтер включил фары. Предел видимости расширился до целых двух ярдов. Не так уж и плохо. Пейнтер включил заднюю передачу и полным ходом рванул, словно мирный обыватель из Додж-Сити. Пейнтер ехал прямо назад, надеясь, что если что-то и встретится на пути, бронированный бегемот просто сомнет препятствие. Ему в дагонку понеслись новые пули. Так мальчишки швыряют камни в проезжающий поезд. Пейнтер ехал на полной скорости, стараясь разглядеть, когда вездеход покинет обугленные развалины Шесура. Двигаясь задом, он отступал в пустыню. Придёт время, и можно будет подумать о движении вперёд. Вдруг Пейнтер увидел, как в темноте вспыхнул сдвоенный огонёк. Погоня. 17 часов ровно. Когда остальные замерли на минуту, чтобы немного отдохнуть, Амаха перевёл взгляд на дворец царицы. Величественному саражению посчастливилось не пострадать от обстрела. Быть может, удастся укрыться в башне и организовать круговую оборону. Подумав, Амаха покачал головой. Мысль заманчивая, но бесполезная. Единственная надежда на спасение заключается в непрерывном движении, но беглецы уже добрались до самой окраины города. Выше дворца почти ничего нет. Лишь несколько улочек, застроенных невысокими домиками. Амаха посмотрел вниз. Там до сих пор время от времени вспыхивала стрельба, но теперь это происходило всё реже и всё ближе. Сопротивление Рахима слабевало под натиском превосходящих сил противника. Амаха понял, что они обречены. Он никогда не считал себя пессимистом, только прагматиком. Тем не менее, он бросил взгляд на Софию. До последнего дыхания он будет её защищать. К нему приблизилась Кара. Амаха он удивлённо посмотрел на неё. Кара никогда не называла его по имени. Её измученное лицо пересекали морщины страха, глаза ввалились. Подобно ему она чувствовала близкий конец. Кара кивнула на Софию и сказала голосом, прозвучавшим как вздох: "Какого чёрта ты ждёшь? Боже милосердный". Отступив к стене дворца, она привалилась к ней и медленно сползла на землю. Амаха вспомнил слова Кары «Она по-прежнему тебя любит». Он посмотрел на Софию, которая стояла в нескольких шагах от него. Молодая женщина опустилась на корточки рядом с девочкой, сжимая ее ручки. Лицо Софии сияло в отцветах голубого электричества, искрящегося под сводами пещеры. «Мадонна с младенцем». Амаха шагнул ближе. У него в голове прозвучали слова Кары «Жизнь сложная штука, но любовь не должна быть такой». Это руки моей матери, произнесла София тихо, спокойно, не обращая внимания на смертельную опасность и глядя только на девочку. Во всех этих женщинах по-прежнему живёт моя мать, вечная жизнь от младенца до преклонного возраста, полный цикл, все стадии. Опустившись на колено, Амахов смотрелся в лицо Софии. От увиденного у него в прямом смысле перехватило дыхание. София Тихо промолвил Амаха. Она повернулась к нему, и у неё засверкали глаза. Он выдержал её взгляд. Выходи за меня замуж. София недоуменно заморгала. Что? Я тебя люблю, никогда не переставал любить. Она отвернулась. Помаха, всё не так просто. Он нежно прикоснулся пальцем к её подбородку, повернул лицо к себе, подождал, когда она посмотрит ему в глаза. Нет, просто. Всё просто. София попыталась отвернуться, но на этот раз Амаха не дал ей отступить. Он подался вперёд. Прости меня. Её глаза вспыхнули ярче, но не от счастья, а от готовых вот-вот навернуться слёз. Ты меня бросил? Да, я не понимал, что делаю. Тебя бросил мальчишка. Сейчас перед тобой на коленях умоляет мужчина. Опустив голову, он нежно взял Софию за руку. София не отрывала от него затуманенный взор. Внезапно внимание Амахи привлекло какое-то движение у неё за спиной. Из темноты окружающий дворец появились фигуры, с десяток людей. Вскочив на ноги, Амаха оттолкнул Софию, прикрывая её собой. Из тени навстречу шагнула знакомая широкоплечая фигура. Барак. Амаха растерянно умолк. Великан-араб исчез еще до начала атаки, а сейчас рядом с ним неизвестно откуда появились другие мужчины в традиционных костюмах бедуинов. Их возглавлял человек, который опирался на костыль. Капитан Аль-Хафи. Предводитель призрака в пустыне махнул шедшим за ним людям. Среди них был и шариф, живой и здоровый, как и мамаха последний раз видел его у гробницы Иова. Во время перестрелки молодой араб не получил ни царапины. В один вы жестом руки своего капитана, Шариф и остальные бедуины, вооружённые автоматами и ручными гранатомётами советского производства, рассеялись по улицам. Амаха молча проводил их взглядом. Он не понимал, что происходит, однако для Кассандры это будет неприятным сюрпризом. 17 часов 5 минут. Оставалась только окончательная зачистка. Вступив одной ногой на берег, Кассандра задержала другую на борту надувной лодки. Она слушала открытую радиочастоту, на которой группы её бойцов докладывали о подавлении очередных очагов сопротивления. В её руке был зажат пеленгатор, и она точно знала, где именно находится София. Кассандра позволила хранительнице музея, подобно мышке, забиться в щель, в то время как её люди смыкали вокруг Софии кольцо, преодолевая сопротивление. Кассандре очень хотелось захватить подлую сучку живьём, особенно теперь, когда Пейнтер подался в бега. Ей пришлось приложить все силы, чтобы не закричать от отчаяния. Если Пейнтера не поймают, она отрежет яйца всем, кто оставался наверху. Кассандра порывисто вздохнула. Здесь ей больше делать почти нечего. Осталось только захватить город и раскрыть его тайну, для чего необходимо взять Софию живой. А имея Софию в руках, Кассандра будет располагать тузом в рукаве, козырем, который можно будет разыграть против Пейнтера. Прогремевший внезапно залп гранатомета снова привлек внимание Кассандры к городу. Она удивилась, что ее людям пришлось выпустить еще одну гранату. В воздухе появился новый след. Кассандра заморгала, оценивая траекторию. «Твою мать!» Спрыгнув с борта лодки, она бросилась бежать со всех ног по берегу, Резиновые подошвы высоких ботинок обеспечивали хорошее сцепление с неровным стеклом. Едва Кассандра успела укрыться, нырнув за груду обломков, реактивная граната попала в надувную лодку. Взрыв оглушил Кассандру так, что у неё заболели уши и даже появилась резь в глазах. Высоко в воздух взметнулся фонтан воды и стекла. Кассандра откатилась в сторону и закрыла голову руками, спасаясь от пролившихся ливнем осколков. Острые куски стекла посыпались на неё, отскакивая от ледяной почвы, вспарывая одежду и кожу, жаля огненным дождём. Когда смертоносный душ утих, потрясённая Кассандра посмотрела на город. Неужели кому-то из обороняющихся удалось отбить у её людей гранатомёт? В воздухе пронеслись ещё две реактивные гранаты. В добром десятке мест загрохотали очереди из автоматического оружия. Чёрт побери, что происходит? 17 часов 7 минут. Как только замерли отголоски взрывов, которые тотчас же сменились вспыхнувшей новой силой перестрелкой, София посмотрела на капитана Аль-Хаффи, ковылявшего на костыле. Потрясённые его внезапным появлением, все молчали. Первым делом капитан отыскал взглядом Лулу, отбросив костыль, он опустился перед ней на колени и заговорил по-арабски, но на диалекте, который почти никому не доводилось слышать. Софии пришлось напрячь слух, чтобы разобрать эту напевную речь. «Ваше Величество, пожалуйста, простите вашего слугу за то, что мы прибыли слишком поздно». Аль-Хафи склонил голову. Хаджа не меньше остальных была поражена его таинственным появлением и непонятным поведением. А Маха шагнул к Софии. «Он говорит на шахранском наречии». Услышав это, Барак заметил с гордостью. «Мы все принадлежим к клану Шахра». У Софии голова пошла кругом. Горный клан Шахра вел свою родословную от первого правителя Убара, царя Шаддада, или точнее, супруга первой царицы города. Лишь теперь София поняла, свидетелем чего только что стало, потомки древнего царя торжественно признали главенство потомков царицы. Капитан Аль-Хаффи поднялся на ноги. Один из его бойцов подал ему костыль, и Аль-Хаффи знаком предложил всем следовать за собой и снова заговорил по-английски. Я рассчитывал вывести вас отсюда, но сейчас могу предложить только укрытие. Будем надеяться, мои люди и ваши женщины на время сдержат неверных. Идёмте. Он первым направился в обход дворца, а остальные последовали за ним. Амаха приблизился к бараку. Так вы все, Шахра? Тот кивнул. Значит, вот откуда тебе было известно про чёрный ход, ведущий из гор. Ты говорил, что об этой тропе знают только шахра. Долина памяти, торжественным тоном произнёс Барак. Могилы наших предков, свидетельство исхода из Убара. Капитан Аль-Хаффика валял рядом с Лулу. Кара, помогавшая старухе идти, продолжила разговор. Теперь понятно, почему вы вызвались принять участие в нашей экспедиции. «Из-за того, что она была связана с Убаром?» Капитан почтительно склонил голову. «Приношу извинения за дерзость, леди Кенсингтон, но шахра не раскрывают свои тайны посторонним. У нас этого не принято. Мы в такой же степени хранители этого места, как и Рахим. Эту ношу возложила на нас последняя царица Убара. Она разделила ключи между мужской и женской линиями, наделив каждую своими секретами». «Так наши пути разошлись!» София перевела взгляд с Аль-Хафи на Лулу. Две линии Убара, наконец, соединились вновь. «И какую тайну царица оставила вам?» спросил капитана Амаха. «Она открыла нам старую дорогу в Убар, ту, по которой прошла первая царица. Нам было запрещено использовать ее до тех пор, пока в Убар снова не ступит нога человека». «Черная дверь!» Рабрмата Амаха. София запоздало спохватилась. Ей следовало обо всём догадаться. Царица, опечатавшая убар после жуткой трагедии, действовала продуманно, предусмотрев любые случайности, она разделила тайну между двумя линиями. Значит, отсюда есть выход, спросил Амаха. Да, на поверхность. Однако сейчас спасения там нет. Буйство песчаной бури в самом разгаре. Именно поэтому мы, узнав от Барака, что врата у бара открыты, добирались сюда так долго. "Что ж, лучше поздно, чем никогда", заметил подошедший к ним Денни. "Да, но теперь с юга приближается новый ураган. Когда он разразится и течь через пески станет равносильно смерти. Значит, мы в ловушке", сказал Амаха. "До тех пор, пока буря не утихнет, нам нужно продержаться здесь какое-то время". Погруженные в эти невеселые размышления, все молча прошли последние улицы и почти подошли к дальней стене пещеры. Она казалась сплошной, но капитан Аль-Хаффи продолжал идти вперед. Наконец, София увидела еле заметную щель, такую маленькую, что разглядеть ее на огромной стеклянной поверхности было очень трудно. Капитан Аль-Хаффи подвел беглецов к щели. «До поверхности 150 ступеней». Этот проход послужит укрытием для пожилых женщин и детей. Но если нам не удастся сдержать Кассандру, он станет за поднёй. У неё по-прежнему превосходство в людях и в оружии, сокрушённо проговорила Маха. Капитан Альхаффи обвёл всех взглядом. Моим людям не помешают помочь тем, кто может держать в руках оружие. Денни и Корал молча взяли спрятанные в щели оружие. Даже Клей, шагнув вперед, протянул руку. Молодой аспирант поймал на себе удивленный взгляд Софии. В глазах Клея горел ужас, однако он держал себя в руках и произнес, пытаясь улыбнуться. «Знаете, мне нужна только отличная оценка». Амаха был последним. «Один пистолет у меня уже есть, но второй не помешает». Капитан Аль-Хаффи протянул ему американскую автоматическую винтовку М-16. Это тоже придётся, кстати, сказал Амаха, и в тот же миг увидел, как София порывисто бросилась к нему. Она ещё никак не отреагировала на те слова, которые он произнёс у дворца. Они были похожи на признание, сделанное на смертном одре, навеянное уверенностью в том, что они обречены. Амаха улыбнулся Софии. Можешь ничего не говорить. Я сказал своё слово, но пока что не сделал ничего, чтобы заслужить твоё уважение. «Надеюсь, ты дашь мне возможность попробовать». Развернув его к себе лицом, София обняла Амаху за шею и зашептала ему на ухо. «Я тебя люблю. Просто я не знаю». Она не смогла договорить. Неоконченная фраза повисла в воздухе. Амаха крепко обнял ее. «А я знаю. И я дождусь того времени, когда ты тоже будешь знать». Они обернулись, услышав спор. Говорили Кара и капитан Аль-Хаффи. Леди Кенсингтон, я не позволю вам воевать. Я уж как-нибудь смогу стрелять из пистолета. В таком случае возьмите пистолет с собой наверх. Возможно, он вам пригодится. Кара бушевала, однако капитан был прав. Дело может дойти и до схватки на лестнице. Капитан Альхаффи положил руку Каре на плечо. Я в долгу перед вашим семейством. Позвольте сегодня расплатиться с вами. Ты о чём это вы? Аль-Хаффи склонил голову, его голос наполнился печалью. Не в первый я служу вашей семье. Ещё когда я был юношей, даже мальчиком, я вызвался помочь вам и вашему отцу. Кара недоуменно нахмурилась. Капитан Аль-Хаффи посмотрел ей в глаза. Моё имя Хабиб. Ахнув, Кара отпрянула назад. Наш проводник на охоте. Так это были вы? Я должен был сопровождать вашего отца из-за того интереса, который он проявлял к Убару, но я не выполнил свою задачу. Страх мешал мне в тот день следовать за вами и вашим отцом в запретные пески. Лишь когда я убедился, что вы преисполнены решимости встретиться с Неснасами, я пошёл за вами, но было уже слишком поздно. Мне оставалось только подобрать вас и отвезти обратно в Тумрайт. Я не знал, чем ещё вам помочь. Кара была сражена на повал его словами. София перевела взгляд с сестры на капитана. «Итак, судьба совершила полный круг и вернулась сюда, в эти пески». «Поэтому позвольте защитить вас сейчас», — почтительно сказал Бедуин. Кара смогла лишь молча кивнуть. Капитан Аль-Хаффи направился прочь. Кара окликнула его. «Но ведь тогда вы были лишь мальчиком». «А сейчас я мужчина». Развернувшись, он поспешил догнать бойцов, уже начавших спускаться в город. В голове у Софии звучали отголоски слов о Махе. Хаджа обвела взглядом оставшихся. «Ничего еще не кончено», — с этими загадочными словами старуха вошла в расселену. «Нам предстоит пройти тропой первой царицы».